«Заткнись!» — прошепел он. «Еще, небось, хочешь натравить на меня людей? Это доставило бы тебе удовольствие! Как же! Я уйду! Да-да, уйду! Слава Богу, что я избавился от тебя!» «Кам ламур — «Когда умирает любовь!» — пел на экране томный женский голос, плывя сквозь шум и дым марокканского кафе. Рут провела рукой по лбу. Рядом с этим все остальное казалось незначительным, Страхи и тревоги родственников, у которых она жила. Дядя настаивал на скорейшем отъезде, чтобы избежать ареста. Потом пришла анонимка. Ей сообщили, что если через три дня она не исчезнет, то ей остригут волосы и, как осквернительницу арийской расы, повезут на телеге через весь город с позорными надписями на спине и груди. Потом прощание с могилой матери. Дождливое утро у памятника павшим воинам. Кто-то стер имя ее отца, убитого во Фландрии, в 1916 году. Отец был еврей. Наконец, поспешное, одинокое бегство через границу в Прагу. Она захватила с собой несколько драгоценностей, оставшихся от матери. На экране снова звучали флейты и барабаны. Заглушая их, раздался марш иностранного региона, отрывистые, возбуждающие звуки горна, взлетающие над ротами воинов без безроду и племени, плетущихся по пустыне. Керн наклонился к Рут. «Вам это нравится?» «Да». Он достал из кармана небольшой флакон и подал ей. «Атиколон», — сказал он шепотом, — «здесь очень жарко. Может быть, это освежит вас?» «Спасибо». Рут вылила несколько капель на ладонь. Керн не заметил, как на глазах ее внезапно выступили слезы. «Спасибо», — повторила она. Штайнер пришел снова в кафе «Алибарда». Он сунул Кёльнеру пятишиллинговую бумажку и заказал кофе. «Позвонить?» — спросил Кёльнер. Штайнер кивнул. В последнее время он с переменным успехом играл несколько раз в других кафе. Теперь у него накопилось около пятисот шиллингов. Кёльнер положил перед ним пачку газет и ушел. Развернув газету, Штайнер принялся было читать, но вскоре отложил ее в сторону. Международные события мало интересовали его». Человеку, плывущему под водой, важно одно вновь вынырнуть на поверхность. А раскраска рыб была ему безразлична. Кёльнер принес кофе и стакан воды. Эти господа придут через час. Он задержался у столика. «Хорошая погода сегодня, правда?» — сказал он, немного погодя. Штайнер кивнул и принялся разглядывать рекламу на стене. Плакат призывал всех пить солодовое пиво и тем самым добиваться долголетия. Шаркающей походкой Кёльнер... Удалился за стойку. Через некоторое время он принес на подносе второй стакан воды. «Принесите-ка мне лучше вишневой водки», — попросил Штайнер. «Извольте, сейчас же принесу. Принесите и себе. Выпьем вдвоем». Кельнер поклонился. «Благодарю вас, сударь. Сразу, видать, вы сочувствуете нашему брату. А это бывает так редко». «При тут сочувствие?» — возразил Штайнер. «Просто мне скучно, вот и все». «Я знавал людей, которым приходили в голову вещи похуже, ежели их одолевала скука», — заметил Кёльнер. Он выпил свою рюмку и принялся почесывать кадык. «Послушайте, сударь», — доверительно сказал он, — «я знаю, что вас интересует. Если позволите, дам вам совет. Рекомендую взять мертвого австрийца. Есть, правда, и мертвые румыны, они даже чуть подешевле, но кто же знает румынский язык?» Штайнер пристально посмотрел на него. Фёльнер перестал чесать кадык и начал растирать себе затылок. При этом он скрёб ногой по полу, точно собака. «Лучше всего, конечно, американец или англичанин», — задумчиво продолжал он, «но у нас в Австрии американцы умирают крайне редко. А если это и случается, то в результате автомобильной катастрофы. Попробуй тут взять его паспорт». «Мне кажется, немецкий паспорт лучше австрийского», — сказал Штайнер. «Его труднее проверить. Это верно. Но тогда вам не дадут разрешение работать». Получите вид на жительство и все. А с паспортом умершего австрийца в Австрии вы сможете работать, где только пожелаете, пока не попадус Да, разумеется. Но кто же попадается в Австрии? Разве лишь тот, кого случайно примут за другого? Штайнер невольно рассмеялся. Иной раз могут принять и за другого. Все-таки это опасно. — Ну, знаете ли, сударь, — воскликнул Кёльнер, — говорят, ковырять носу тоже опасно. Да, но за это не полагаются каторжные работы. Фельнер осторожно помассировал свой нос, но не стал ковырять в нем.